Еще для того, чтобы сок закупорить в этих бутылках, нужны были резиновые уплотнители, и Вера специально предупредила Куйбышева о том, что ее синтетическая резина не подойдет. На одну банку резины нужно было немного, примерно 2 грамма, но все равно заводу требовалось ее по 10 килограммов в сутки. Тоже немного, но в стране ее для кучи других дел катастрофически не хватало. Правда, изыскать эти килограммы все же удалось, направив для других нужд продукции ульянозовского заводика, но и это получилось проделать лишь после того, как Вера Клятвина пообещала до Нового года подготовить полный аналог натурального каучука для промышленного производства. Тогда Валериан Владимирович просто недоверчиво хмыкнул и, подписывая наряд на выделение стратегического материала тихо, но очень веско добавил, «Старуха, ты пообещала, и я твое обещание запомнил». А еще одной проблемой стало то, что в стране просто не делалось пружинной проволоки, из которой нужно было делать пружину, прижимающую крышку к бутылке. Вообще не делалось, так что и ее приходилось за границей закупать. В Швеции, и поначалу Вера даже предложила оплатить поставку из своей резиновой премии, но все же Куйбышев это предложение отверг. «Еще не хватало нам юных старух обирать, а ты точно уверена» что в СССР такую проволоку никто не делает, уверена, и никто ее сделать не сможет, сразу, не сможет, но если постараться, что через год мы уже отечественной пользоваться будем, ну смотри, и учти, если ты мне результат осенью не покажешь, то я убегу в тайгу и там спрячусь, и никто меня в тайге не найдет, шучу я, просто нервничаю немножко, а ты не нервничай, «Просто работу сделай, а то на меня уже отдельные товарищи косятся, что это я по вечерам с какой-то школьницей тут сижу и университету бешеные миллионы выделяю». 27 августа специально выделенный рабочий сочного завода «Курьер» доставил в Москву специально для Валериана Владимировича посылку с пятью бутылками сока. Ради этих бутылок Вера смоталась в Сталинград, где, пользуясь выписанным куйбышевым мандатом, в городской типографии заказала красивые цветные этикетки, и продукция заводика руководству страны понравилась, и виноградный сок, белый и красный, и грушевый, сделанный все же исключительно в качестве демонстратора технологий, и яблочный, и вишневой. А Вера, вернувшаяся в Москву 31-го, прямо с вокзала позвонила Куйбышеву и поинтересовалась. «Добрый вечер, это старуха, я спросить хотела». Мне бежать в тайгу прятаться или можно просто домой возвращаться. Старуха, ты откуда звонишь? С вокзала. Поезд 15 минут как пришел. С вокзала тогда ладно. Ты ко мне зайди завтра. Завтра 1 сентября. Мне учиться надо. Тогда в пятницу. Часам к 6. Тут с тобой есть кое-что для обсуждения. Очень важное. Так что жду. Второго в 6. хорошо. Буду. Вам сок-то понравился. Второго в 6 все вопросы. Все. До встречи. Честно говоря, Куйбышев по поводу сока для запивания кофе беспокоился не очень, и выделил довольно немаленькие деньги не потому, что сок уилш ему поперек горла встал. Просто в начале лета состоялся у него один разговор, и собеседник высказал одну очень интересную мысль. «Мне тут товарищ подсказал насчет сока консервированного. На Кавказе земли много, где особо ничего вырастить нельзя, но для лозы подходящей. Земля-то подходит, а виноград на ней никто не выращивает». Потому что крестьянам хватает и того, что у них дома растет, и вино там делают армяне и грузины делают, а азербайджанцы виноград так кушают, и выращивают сорта, чтобы просто кушать, вино-то им делать Аллах не разрешает, а больше выращивать вроде и нетрудно, но куда урожай деть, изюм делают, но кишмиш большого урожая не дает, а изюм с косточками народ не особо покупает, и я вот что подумал. Если эта твоя старуха за такие деньги обещает наладить производство сока из винограда, то сколько же страна этого винограда вырастить сможет? Так она только обещает. А мы посмотрим, выполнит она обещание или нет. Есть мнение, что выполнит. Американцы же сок уже сколько лет делают, я посмотрел, уже больше полувека делают. А мы что, хуже них? Еще думаю, что если заводики такие поставить государственные, то тамошних крестьян будет проще в колхозы собирать. Объявим, что урожай закупать только в колхозах будем. Но ведь придется очень много всего за границей покупать, а мы за границей образцы купим. Получим результат, сами все нужное делать будем. Тут по расчетам получается, что заводик такой за год окупится, и даже быстрее чем за год. Нам, конечно, быстрота и не особо важна, Но если 10 рабочих дадут для индустриализации 100 тысяч за год, она говорит, что за 2 месяца, пока урожай собирается, правда потом можно будет раза в 3 время работы такого завода увеличить, то есть уже 300 тысяч в год, 10 рабочих, это все равно получится не сразу, там еще станки специальные придумать нужно будет, в пока, в этом году по крайней мере, завод будет на четверть обещанного работать, у нас есть кому их придумывать, найдем. Тогда пусть она нам покажет, как все это работает и расскажет, что потребуется, чтобы работать еще лучше. Как я понял, она уже стране денег заработала на пяток таких заводов и останавливаться на этом не собирается. Не собирается. Но она планы расписала миллионов на сто уже. Я эти планы видел, и нам они понравились. Особенно тем, что платить за их исполнение нам придется лишь поначалу и довольно немного. Я тут попросил товарищей эти планы с позиции экономики просчитать. И мне сказали, что старушка эта как-то очень скромно к оценке экономического эффекта подходит. Правда, мне это товарищ Струмилин подсчитывал, а у него со скромностью как-то сложно. Однако в любом случае это старушка твоя, старуха. А я что сказал, не старушка, а старуха, это у нее прозвище такое. Пусть будет старуха. Ты мне, как она работу закончит, о результатах расскажи, вместе подумаем, стоит ли эти результаты на Кавказ переносить. Если она опять не наврала, то стоит, а что, уже наврать успела. Ну, если строго подходить, то да, тот же каучук она обещала за 8 месяцев сделать, а сделала за 4, да уж обманщица воистину бессовестная, надо бы с ней познакомиться при случае. Ладно, этот вопрос рассмотрели, что там у нас следующее. Первого числа у веры было столько новых впечатлений, что она почти и не заметила как день пролетел, а второго с утра пришлось последствия этих впечатлений устранять, так что в кабинет Куйбышеву она вошла в состоянии, напоминающем утомленного зомби, и как-то совершенно машинально поприветствовала сидящего на левом приставном кресле очень давно знакомого ей человека. «Добрый вечер, Лаврентий Павлович, Валериан Владимирович, у вас ко мне вопросы по соку или все же по резине, а то я, боюсь, не те отчеты захватила». Глава 12. я повернул голову в сторону Веры, оглядел ее внимательно. Мы знакомы? Мы, думаю, что нет, я ваш портрет где-то видела просто. А вы и есть старуха? Ну да, понятно, приятно было познакомиться. Ну что, Валериан Владимирович, у меня вопросов больше нет. С этими словами он встал и быстро вышел из кабинета. Товарищ Куйбышев, так по какому вопросу-то вы меня вызвали, а то я спешила очень... Еще в университете дел навалилось, и я только по соку отсчет взяла. Что? Ну да, давай его сюда. И это словами, вкратце расскажи, что там с заводиком. Да нормально там все. Оборудование было комплектное, инженер этот, Бушуев, все быстро установил и запустил. Сейчас каждый день по 5000 бутылок выпускают. Линию обкатали на яблоках и грушах, потом вишня поспела, но вишни там очень немного обработали. Вишневый сок без сахара. Гадость редкостная, а сахара я два мешка в станице купила, и все, больше не было, то есть я денег с собой больше не взяла, а потом пошел виноград, и рабочие говорят, что еще недели за две остаток урожая весь переработают. Я там в райком записку написала, что если они денег выделят на закупку винограда у населения, то до октября работать можно будет, но результаты не знаю. Решим вопрос, а как думаешь какое оборудование мы у себя выпускать быстро сможем. Есть мнение, что было бы неплохо на Кавказе таких же фабрик понастроить. Этот вопрос вообще не ко мне, лучше Бушуева спрашивать, он все же инженер. А я могу лишь сказать, что потоковый пастеризатор в СССР мы делать сможем. Тем более, что такие вообще никто в мире пока не делает и у нас и выбора-то нет. Где, есть идеи, там же где и этот, в Казани. А вот насчет резины для пробок и для труб пастеризатора тоже. Это мы в университете, думаю, к следующему лету отработаем. Ты говорила, полный аналог природного каучука, аналог тоже сделаем, это не трудно. Но для пищевиков нужны другие каучуки, силиконовые. Природный-то хоть немного, но резиной воняет, совсем немного, но сделать лучше, лучше, чем хуже. Опять же, потом можно будет силиконовую резину буржу им впарить. Что сделать, старуха, я уже давно не школьник и даже не студент. Слова новые не всегда понимаю, однако суть я уловил, но ты уверена, что через день после того, как ты эту резину в общем, эту, которая лучше им продашь, они сами такую же делать не начнут, ведь нынешнюю, сама же говорила, они не производят только потому что не знают что мы ее не из спирта делаем, не начнут, просто потому что никто там не поймет во-первых что это такое вообще, думаешь, там химики глупее наших, разберутся, ну да, из чего это сделано? разберутся, а вот как сделаны, я же эту резину буду делать из того же угля и песка, какого песка, белого, лучше всего болотного, какого болотного, если из болота торф весь вычерпать, то снизу будет очень чистый песок, в болоте вода кислая, за столетия кислота это все примеси кроме собственно кварца растворит и унесет подальше, и вот этот песок будет лучшим сырьем для новой резины, она, конечно, не для любого применения годится, но для пищевой промышленности окажется лучше всего иного. Так и когда, что, резину эту ждать? Я что, на господа бога похожа? Ну, маленький кусочек, вот такой, Вера показала на кончике пальца, я вам к концу месяца точно принести смогу. А вот про массовое производство оно-то куда как посложнее будет. Чем будто диеновый каучук из угля получать, нужны будут реакторы специальные оборудование всякое непростое. И ты знаешь, какое, где купить, какое знаю, где купить, нигде самим делать придется. Чертежи есть, подыщем завод и ничего не выйдет. Во-первых, чертежей нет. А во-вторых, нет материалов, из которых те же реакторы делать можно. И сразу скажу: материалы тоже никто пока в мире не делает. Мне вот буквально интересно стало. Как это ты про резину, про разные резины. Мне тоже интересно, я книжки всякие читала, журналы, думала о них, и придумала. То есть я думаю, что придумала, а правильно ли придумала, вот через месяц я и скажу. То есть или покажу такую резину, или признаю, что я просто дура. Это будет интересно поглядеть на твое признание. Ладно, что хотел, спросил, и ты это извини». Если я тебя вызвал сюда напрасно, но все же не совсем напрасно. Мне тут доложили, что ты автомобиль купила через внешесылторг. Ну да, деньги-то есть, а зимой на мотоцикле ездить холодно, наверное. А что за машину купила? Rolls-Royce поди, ну не настолько же я и дура. Хадсон, ес секс супер секс седан, он и недорогой, и зимой в нем тепло. А ты машину-то водить умеешь или тебе еще и шофер будет нужен? Не нужен шофер, сама научусь. Мотоцикл-то освоила, а автомобиль, говорят, даже проще водить. Ну-ну, молодец, а я к чему? За то, что ты выпуск сока наладила, правительство приняло решение тебе автомобиль подарить. Но так как ты его уже купила, и он уже в Москву доставлен, то мы тебе ее лишь оплатим. Да, еще спросить хотел. «А чем ты там наладилась ягоды да фрукты мыть? Народ не отравится, насчет народа не знаю, а я сок этот с удовольствием пью». «Каюсь, сперла я с завода дюжину бутылок, не сперла, а взяла для тщательной профессиональной дегустации», — рассмеялся Валериан Владимирович. «Ну а все же, если твоя химия на фабрике закончится, они бурду какую-нибудь не начнут гнать, не начнут, им химиката на три месяца работы хватит». А я потом еще сделаю. Химикат простой, его еще в 8 году немцы синтезировали и там как процесс стойдет. Сначала ягоды просто моют, потом в моем растворе топят, все вредные микробы дохнут, а всякие плохие ягоды при этом всплывают. Потом моют в кипяченой воде под душем, воздухом сушат, и только потом в миксер отправляют. Но даже если со шкурки что-то из химии моей и не смоется, то все равно шкурка на фильтре остается. Вдобавок эта химия для человека вообще не вредная. Да, вот еще что, там остается очень много косточек виноградных, а тебе их жалко выкидывать? Ну так съела бы. Мне их выкидывать жалко, потому что я знаю, как их в них виноградное масло вытащить. Между прочим, не хуже кедрового оно, но это потом доработаем. Пока у нас одна мелкая фабрика, хотя косточки-то и при изготовлении вина чуть не тоннами в отход идут. Масло из виноградных косточек, ну и фантазия у тебя. Впрочем, лишнего масла не бывает. Пресс нужен, это можно. Прессы для масла у нас очень неплохие делаются. Пресс не нужен, не изобрели еще такой пресс, который из виноградных костей масло выжмет. То есть из неподготовленных костей, а для подготовки опять химия нужна простая Но мне пока не досуг ей заниматься. Мне учиться надо, а на учебы времени и так не хватает. Куда тебе еще учиться? Ты, я гляжу, на лету всякое придумываешь. Ну да, придумываю. Про то, что вы учить успела. А вы учу больше, больше придумывать буду. И не так, как сейчас, а по-настоящему. То есть ты резину по-нарожку придумала, что ли? Плохо я ее придумала? потому что математику и физику современную не знаю. У меня получалось 40 килограммов в час делать, а наши университетские физики с математиками подумали, подсчитали что нужно, мою установку полностью переделали, и с начала недели установка выдает по четверти тонны каучука. А вот если бы сама могла все раньше посчитать правильно, учиться мне надо, чтобы правильно думать. Ну учись если еще чего-то придумаешь, то дурью не майся, Сразу ко мне приходи, да, насчет приходить, вы вот о чем подумайте, сейчас кто угодно к вам прийти может, а это плохо, отвратительно, всяких шпионов и диверсантов толпы бродит, надо бы устроить тут бюро пропусков, дядек серьезных с маузерами у дверей посадить, и чтобы в здание могли войти только те, кому положено, кто здесь работает и кого по работе из других мест вызвали, а то мало ли что». «Поясни слова свои. Вот, допустим, я шпионка и диверсантка. Ага, прям вылитая она. И к вам пришла. А потом апа». С этими словами Вера вытащила свой наградной браунинг. «И что, прощай, страна не забудет верного сына, отдавшего жизнь свою не за понюшку табаку. Ты это он у тебя заряжен? Нет, это я с собой ношу, чтобы было чем орехи колоть». «Какие орехи? Например, грецкие?» Лещину-то можно и зубами разгрызть, конечно заряжен, но все же пулю я в ствол не досылала, Вера вынула обойму, на всякий случай передернула затвор, вот держите не на совсем, это посмотреть только, Куйбышев прочитал надпись на пистолете, а чего, шпионка-диверсантка, не стреляла, опять вы меня за дуру принимаете, меня тут же и арестовали бы или даже просто пристрелили, но я вообще стрелять не собиралась». Только показала, что случиться может. Очень наглядно показала. «Ладно, я тебя услышал. Иди уже, старуха-шпионка. А насчет масла этого, виноградного, ты мне отдельно бумагу напиши», — крикнул он уже вслед выходящая из кабинета Вере. Пистолет Вера стала с собой носить после того, как ей одногруппники рассказали о том, что одну из студенток чуть не изнасиловали буквально во дворе университета. Вера Андреевна с пистолетом обращаться умела, в войну пришлось научиться. Применять его по назначению тоже пришлось, осенью 53-го, и тогда рука не дрогнула, а значит и сейчас не дрогнет, так что она, купив на рынке в шорной лавке несколько ремней и приличный кусок кожи, сшила себе кабуру для скрытого ношения. Откуда у нее возникла идея сшить именно такую, она и сама не поняла, но получилось очень удобно, и при оружии всегда, и грабитель заранее не насторожится. Последнее было особенно важно, нынешние бандиты, Видя человека оружие, просто стреляли без предупреждения и грабили уже трупы, а Вере стать ограбленным трупом все же не очень хотелось, да и впечатление на Куйбышева вроде вышло произвести нужное, ну никак не ожидал он, что у девочки буквально из ниоткуда может пистолет появиться, но девочка-то ладно, она вроде как уже своя, но вот по поводу диверсантов и шпионов он точно в нужном направлении думать стал, подумает, потом думками своими поделиться с кем надо, но это потом, а пока. И Вера снова стала вспоминать вчерашние события. В четверг Вера пришла в университет пораньше, чтобы без не расписания поглядеть, и у дверей университета встретилась с Анатолием Балистововичем, который Вере очень обрадовался и уволок ее к себе на кафедру, чтобы сообщить важную новость. «Вера, а мы ведь решили вашу задачку. Правда пришлось еще и кафедру математики подключить». Уж очень непростая задачка оказалась, но мы ее решили. И я хочу вам особую признательность высказать за то, что вы отдельно теплоемкость ваших пещинок указали и специально уточнили, что тепловое равновесие в колонне вашей наступает минут через 15, а то бы мы и сейчас мучились, думая, почему расчеты с экспериментом не сходятся. А вы уже и эксперименты провели, мы уже новую колонну изготовили. Не мы, конечно, а товарищ Драхев со своими рабочими но она теперь работает так, как мы рассчитали, и выдает по 250 килограммов бутана в час, то есть она уже с пятницы работает, только вы об этом никому не говорите, тут дело такое, какое, у нас на факультете серьезные изменения случились пока вас тут не было, и, думаю, вам сначала нужно будет поговорить с товарищем Тихоновым, он вам все подробно расскажет, это кто, это представитель комитета по науке и технике. «Сейчас весь факультет под его управление перевели, зовут его Валентин Ильич, в принципе товарищ неплохой, а вне принципа, работать не мешает, а вам, химикам, так и вовсе помогает». «Химическому отделению даже новое здание выделили, он за его ремонтом следит». «Ладно, что хотел, сказал, поздравляю вас с большим успехом, вы уж извините, что я вас к нам на кафедру притащил, но не в коридоре же такую новость сообщать, вы бегите уже». «Только обязательно сначала к Николаю Дмитриевичу на кафедру зайдите, он, скорее всего, вам больше сказать сможет». Профессор Зелинской тоже Вере обрадовался, да и рассказал он куда как больше нового и интересного, поскольку и он никуда не спешил, и Вера. По расписанию у нее была лабораторная работа, но в связи с первым днем учебы ее просто отменили. Вера, позвольте вас поздравить с тем, что вы все же сделали из моей кривой поделки работающий реактор. Ну и с этим, наверное, тоже. Но я вас поздравляю с избранием секретарем комитета комсомола. Кстати, ваше постановление июньское оказалось вообще ненужным. Весь факультет, как там было написано, передается из подчинения наркомпроса в подчинение какого-то комитета по науке и технике. Думаю, скоро к нам зайдет его представитель при факультете, Он сейчас новую лабораторию нам оборудует и всегда заходит спросить, все ли там для нас хорошо уже сделано. Про комитет этот я что-то уже слышала, а про секретаря комитета комсомола вы, мне кажется, где-то на год почти припознились. А вам что, не сказали? Теперь у факультета свой, отдельный комитет комсомола, и секретарь в нем один, первый он же и последний. Последнее, вас секретарем избрали, то есть назначили, вот это действительно новость, без меня меня женили, хотя я и третьим секретарем ничего не делала, и сейчас делать не буду, мне учиться нужно, надеюсь, хоть секретарь у нас не освобожденный, меня с учебы не отчислили, никто вас с нее отчислил и не отчислит, хотя кое-что вам все же подтянуть придется, но все преподаватели готовы вам любую помощь в этом оказать, а насчет ничего не делать, Тут, боюсь, вы заблуждаетесь. По постановлению все учебные программы, а также правила приема и отчисления студентов мы просто обязаны с вами, то есть с секретарем комитета комсомола, то есть как раз с вами и согласовывать. Программу по химии я, Иван Алексеевич с вами, надеюсь, легко согласуем, вы же хотя бы понимаете о чем речь пойдет, а вот по физике и по математике я уже про геологию не говорю, ведь вам придется довольно глубоко все предметы изучить, а вот тут вы уже ошибаетесь. Я сюда учиться пришла, искренне думая, что преподаватели у нас умные, и сейчас так же думаю, то есть преподаватели ерунды уж точно не напридумывают, так зачем же мне, недоучки, их проверять и поправлять, это же просто глупо. А вот подписи поставить где надо вообще в текст бумаг не вникая, это будет, напротив, очень умно, потому что экономит кучу времени и сил. Мне, как раз силы, которые я не потрачу в попытках понять написанное, а преподавателям, время, которое им не придется тратить, чтобы объяснить мне то, что я в принципе пока понять не способна в ваших рассуждениях. Конечно, есть доля здравого смысла, а вот и товарищ Тихонов пришел. Валентин Ильич, вы просили познакомить, так вот, знакомьтесь. Вера Андреевна Синицкая, товарищ старуха. Валентин Ильич остановился, как-то странно посмотрел на девушку. Это-это вы, товарищ старуха, на лице его была видна лишь крайняя степень изумления. По-моему, достаточно просто на меня внимательно поглядеть и сразу станет ясно» что в университете никто кроме меня так именоваться и не может. Верно ведь, я ни мне не сказали. Вам не сказали, что старухе всего 13 лет от роду? Едва удерживаясь от смеха, поинтересовалась Вера. Она шутит, довольно сердито вмешался Николай Дмитриевич, ей давно уже 19, так что не слушайте ее. А ну да извините, я на минутку мне позвонить срочно нужно, и товарищ Тихонов быстро ушел куда-то вдаль по коридору, а спустя пару минут он вернулся и... Уже не с таким удивлением бросая взгляды на Веру, тихо, но очень настойчиво произнес, «Мы не могли бы пройти ко мне в кабинет, я обязан вас проинструктировать». «Вера, вы идите», — сказал профессор Зелинский, — «а с вами мы всегда время найдем поговорить». В кабинете, маленькой, но отдельной комнатке с двойной новенькой дверью с тамбуром, Валентин Ильич усадил Веру в кресло, стоящее напротив простого письменного стола, Сам сел за стол, еще раз внимательно оглядел девушку, и мгновенно превратился в очень серьезного дяденьку. «Вера Андреевна, я являюсь представителем научно-технического комитета при ВСНХ в университете. Понятно, значит товарищ Куйбышев решил его так назвать, не товарищ Куйбышев, а начальник комитета. Мне сказали, что комитет в какой-то степени по вашей инициативе был создан, но, сами понимаете, «Писать на двери здесь хранятся страшные военные тайны Советского Союза как-то не очень умно, буржуи все равно быстро догадаются, да, быстро, но все же не сразу, а мы тем временем успеем наладить его работу, и вы, как секретарь комсомола, в университете нам с этим поможете, ну да, секретчик из меня, работу налаживать вы умеете, мы прекрасно знаем, что именно вы привлекли в комсомол большую часть студентов, хотя многие и не понимают» как вы это сделали, очень просто, я ловила студентов в коридоре, говорила, что у меня есть план по приему людей в комсомол, и что если они не вступят, то меня накажут и не дадут обещанную конфетку, и плакать начинала горько, хотите покажу как, студенту нас жалостливый, дать маленькой девочке конфетку, причем за счет государства, мы, в отличие от многих, прекрасно осведомлены каким образом вы это проделали, и, откровенно говоря, Такой способ категорически не одобряем, но результат вы получили, и новые комсомольцы активные, главное, с энтузиазмом комсомольскую работу выполняют. Так что оставим это, а вот с оказанием помощи. Все же вы не к тому человеку обратились, я всего лишь второкурсница. Могу комсомольцев разве что на сбор металлолома сагитировать или на заготовку дров на зиму. Вы предоставили товарищу Куйбышеву план на выполнение различных исследовательских работ, обещающих дать очень важные стране результаты. И, по мнению наших специалистов, если результаты будут соответствовать планам, хотя бы частично, то нашей обязанностью будет проследить за тем, чтобы эти, сугубо научные, Результаты не попали в руки иностранных разведок. Ну да, мне шпиона поймать, вообще расплюнуть. Я их по дюжине в неделю ловлю. Вы, несмотря на ваш возраст, показали, что в людях разбираетесь неплохо. А сейчас для проведения ряда работ из вашего списка университету передается новый лабораторно-исследовательский корпус. Ну, хоть в лаборатории их толкучки не будет, не будет. Потому что допуск в этот корпус и лаборатории будет официально давать комитет комсомола. Почему комитет? Потому что так будет проще. Юные комсомольцы сами решают, кто чем может заниматься, я, как сотрудник НТК, просто пожимаю плечами, преподаватели вздыхают. Ну что они могут сделать с капризной девчонкой? А вы, как человек, неплохо знакомый с нынешними студентами, сможете подобрать тех, кто не будет бегать по улицам и рассказывать каждому встречному, чем он тут занимается. Ну, для начала сойдет, я согласна. Почему для начала? Потому что две причины, первая, такая система заточена на конкретного человека, то есть на меня, случись что со мной, и все пойдет прахом, то есть вы-то мне замену найдете, но при этом сама идея такой маскировки будет дискредитирована, меня таком самольцы сами выбрали, а замену вам назначать придется, причем, скорее всего, человека нужно будет со стороны брать, Среди студентов я подходящих кандидатур не вижу. Вторая причина. Я все же студентов знаю не очень хорошо, и вообще один человек всех здесь занять просто не может. И поэтому я могу дать допуск людям не очень-то и достойным, а за это кто отвечать будет? Мы вам с подбором людей поможем незаметно. То есть поможем этих недостойных, как вы их назвали, не допустить. Но с вами это будет сделать просто, вы же и сами все понимаете, что... Собственно, ваши слова сейчас и подтвердили, но опять мы возвращаемся к персонализации подхода, и поэтому я предлагаю его пока принять, но постепенно наладить что-то более в общем, придумать систему от конкретного человека никак не зависящую. Я вижу, что мы сработаемся, а теперь перейдем к следующему вопросу. На факультете этим летом опробовали новый подход к набору студентов, но нам, откровенно говоря, он не понравился. Вы почитайте пока что там профессора напридумывали, а я быстро в новый корпус схожу с профессором Зелинским. У него были некоторые замечания по обустройству лаборатории. Спустя час Валентин Ильич вернулся и с порога поинтересовался. Прочитали? Да. Вам понравилось? Не очень. А что конкретно не понравилось? У вас есть предложение по улучшению. Сложно так сразу объяснить, подумать надо. Ну подумайте только быстро. Завтра с утра состоится заседание руководства факультета по этому вопросу. То есть уже не столько по части приема студентов, сколько по части их отчисления. И если у вас будут готовые предложения, придумаю что-нибудь может быть. Я могу идти, а то сейчас вторая пара начнется, а мне все же занятия пропускать не хочется. Да. «Конечно идите, но я на вас надеюсь». Глава 13. Пятница 2 сентября для Веры началась напряженно. Вместо занятий ей пришлось идти на заседание руководства факультета. Преподавателям-то было просто. Лекции вместо профессоров отправились читать аспиранты. Благо, и сами лекции почти на всех курсах были вводными. Материалы для них чуть ли не поколениями готовились и аспиранты. Почти все их и сами неоднократно прослушали. То есть они... Конечно, отличались от лекций, читаемых в предыдущие годы, но не очень-то и сильно. По сути, студентам рассказывалось о том, что им предстоит изучить в новом семестре, на что следует обратить особое внимание и, к сожалению, эта часть стала необходимой в последние годы какие учебники было бы крайне полезно отыскать хоть где-нибудь. Вера про эту часть знала по прежней жизни и всегда ее наличие вызывало у нее крайнюю степень удивления. В СССР в 27 году действовало почти 2000 разных издательств, а учебники для высшей школы вообще практически не печатались. Но на предстоящем заседании намечалось обсуждать совсем другие вопросы, и Вере Андреевне было что сказать по этому поводу. Но она понимала что уговорить ученых и преподавателей принять ее точку зрения будет очень и очень непросто, в том числе и потому, что она все еще выглядела как школьница переросток, и поэтому прежде всего Вера озаботилась своим внешним видом, то есть просто оделась по-взрослому. С одеждой у нее было хорошо, гораздо лучше, чем у подавляющего числа студентов, да и преподавателей тоже, когда еще только налаживала взаимодействие с лавочником Евдокимом Герасимовичем, Она ему как-то мимоходом посетовала на невозможность найти иглы для швейной машинки, и буквально через неделю получила от него целую упаковку таких игл. Оказалось, что их было очень просто заказать через контору под названием «Внешпосылторг», и лавочник про нее знал. Так что у Веры появилась работающая швейная машинка, а ткани она уже успела накупить немало. Ну а шить умела каждая воспитанная девушка Российской империи. Рукоделье девочкам не только в гимназиях преподавали, но и в институтах благородных девиц. Конечно, в империи разного рода ателье было очень много, но уже начиная класса с пятого в гимназиях большинство девочек ходили в платьях, сшитых собственными руками, даже те, чьи семьи могли позволить дочерям хоть туалеты из Парижа заказывать, хоть самих портных оттуда. Просто принято так было, и Вера Андреевна исключением не была, так что одежды она себе нашила много, хорошей и разной, в том числе и два строгих английских костюма из серой английской же шерсти. Правда, чаще она все же ходила в одежде менее строгой, стараясь хоть в этом слиться с толпой, но сегодня случай был особый, и Вера выбрала именно строгий костюм, светло-серый. Все же для темного погода была еще недостаточно прохладной, и, по нынешним временам, Костюм был все же покроя несколько необычного, юбка-карандаш пока особой популярности не завоевала, вообще-то до ее распространения в женских народных массах оставалось еще лет 30, но Вера Андреевна в таких, практически одного покроя, разве что размеры постепенно увеличивались, почти всю жизнь проходила, так что чувствовала себя она в этой одежде совершенно свободно. Но и такая мелочь могла помочь ей в предстоящей дискуссии. А еще она хорошо позавтракала. У Веры вообще получилось быт наладить очень удобно. Вопросами приготовления еды занималась Дора Васильевна, до сих пор, похоже, так и не поверившая в счастье, которое свалилось на нее в виде этой жилички. Она же следила за тем, чтобы белье всегда было свежим, Вера настояла, чтобы постельное белье менялось еженедельно, одежда всегда была выстирана и выглажена для чего хозяйка наняла приходящую прислугу, поэтому на заседание Вера шла во всеоружии. Сытая, довольная, приодетая и, похоже, старалась она не зря. Собравшиеся преподаватели поглядывали на нее с заметным интересом и не менее заметным уважением. Не с таким, как уважают, скажем, коллег по работе, а с таким, с каким относится к малознакомому человеку, который следит за тем, чтобы в любых обстоятельствах даже внешне этим обстоятельствам соответствовать. Когда все собрались, слово взял Валентин Ильич, и речь свою он толкал недолго. Ну что же, начнем. Давайте по морской традиции предоставим слово самому младшему. Пусть каждый получит возможность высказать свое мнение, не задавленное мнениями более авторитетных товарищей. Есть возражение, Вера Андреевна, мы вас слушаем. «Ну раз традиция, я тут внимательно прочитала нынешнее положение о приеме студентов на обучение, и мне кое-что не понравилось. То есть то, что каждый из абитуриентов должен успешно сдать вступительные экзамены, мне наоборот понравилось очень. Однако вот список исключений, записанный после этого пункта, несколько настораживает. И чем же?» – спросил Зелинский, который половину этих исключений лично и предложил. «Вот, например». Пункт о том, что университет принимает без вступительных экзаменов лиц с направлениями из партийных организаций. Вера, вы ведь и сами поступили по такому направлению. Уверена, что легко сдала бы любые вступительные экзамены. А вот в том, что все принятые сейчас товарищи с такими направлениями смогли бы их сдать, не уверена совершенно. В особенности потому, что знаю, Как такие направления обычно довольно часто иногда добываются этими студентами. Но даже если не принимать этот момент во внимание, не будете же вы отрицать, что никакой партком не в состоянии оценить знания потенциального студента. А вот экзаменационная комиссия не просто в состоянии это сделать, она это делать обязана. В конце-то концов людям за это деньги платят. И если эту работу не делать, то и последствия будут соответствующими. Практика показывает... Что примерно четверть в общем, комитет комсомола проведет отдельную работу по проверке знаний нынешних первокурсников и, будьте уверены, пинками выгонит безграмотных общественных деятелей из университета. Но комитет комсомола не полномочен, я его уполномочу, так что можете не сомневаться, выгонит. Но продолжим. Положение о том, что студенты Рабфака, выдержавшие выпускные экзамены, в университет зачисляются без экзаменов уже вступительных. А это чем вам не нравится, уже возмутился Николай Дмитриевич, отдававший массу силы и энергии на обучение рабфаковцев. Я очень одобряю политику партии и правительства по привлечению рабочей молодежи в науку, и считаю, что рабфаки, ну, после того, как силами милиции там хоть какой-то порядок навели, стране пользу приносит. Но университет наш, он, к сожалению, не резиновый, всех желающих мы принять не можем. А так как задача университета состоит в том, чтобы растить элиту советской науки, то принимать мы обязаны лучших абитуриентов. Выпускник РАПФАКа может быть вполне подготовленным, но он не обязательно будет лучше, чем какой-нибудь вчерашний школьник, которому из-за наплыва рабфаковцев на факультет просто места не хватило. Мы обязаны всем абитуриентам давать равные условия при поступлении. Ну хорошо. Человек на экзамене может переволноваться и не показать всей глубину своих знаний, поэтому дадим право профессорам, лично ведущим занятия на РАПФАКе, без экзаменов зачислять на обучение на своей кафедре двух-трех человек с РАПФАКа под личную ответственность. Право, а не обязанность, это раз, а два, только профессорам и только в отношении своих кафедр. «Я вижу, вы действительно серьезно обдумали новые правила», – заметил Валентин Ильич. И ваши предложения лично мне кажутся разумными, это, конечно, не значит, что мы их немедленно введем в действие, тем более что до следующего учебного года времени, чтобы тщательно их продумать, у нас достаточно. Но вы тут мимоходом заметили, что собираетесь какое-то количество студентов отчислить, а у нас в программе заседания как раз есть пункт о правилах отчисления, поэтому давайте вы сразу и об этом скажете, и скажу. Но чуть позже, я еще с приемом не закончила. Я предлагаю несколько дополнить саму процедуру приема. Для начала пусть каждый, кто подает документы, заплатит какую-то денежку за рассмотрение этих документов. Немного, рублей, скажем, 10. 10 рублей, это по-вашему немного? Поинтересовался профессор Яковлев с кафедры физики. Принять документы, эта работа не такая уж и затратная, расходов там на копейки а поступившие студенты в любом случае за обучение деньги заплатят, так что по несколько копеек из этих сумм. Константин Павлович, вы несколько неверно считаете. Ну, во-первых, на 6 сотен мест на факультете в этом году было, если мне в канцелярии не наврали, почти 4000 заявлений. Но с учетом сказанного мною раньше по поводу целей университета, целей факультета в основном, заявления придется проверять гораздо тщательнее, и тут мы получим экономию уже двойную. На тех, кому в приеме заявлений будет отказано, преподавателям экзаменационных комиссий не придется тратить свои силы и нервы, а те соискатели, которые и сами знают, что экзаменов им не сдать, не будут отнимать время и силы у приемной комиссии. Ну и лишняя копеечка, которую я, кстати, предлагаю целиком направить для финансирования работ вашей кафедры. Это вы меня подкупить так пытаетесь, возмутился Яковлев. А вы так дешево себя цените, этих денег едва хватит, чтобы всем на кафедре свинцовые трусы купить, а их-то у вас пока нет. Свинцовые трусы, это это какой-то эвфемизм новый, растерянно произнес профессор. Никакой не эвфемизм, радиация, как вы, Константин Павлович, и сами прекрасно знаете, здоровья людям отнюдь не прибавляет, а в известных дозах человека вообще может стерильным сделать, то есть к размножению неспособным. Про трусы это я, конечно, несколько сгустила, а вот те же фартуки из свинцованной резины я вам такую сделаю. Но речь не об этом совсем. Для того, чтобы к нам поступали лучшие студенты, нужна многоуровневая система отсева непригодных. И начинать отсев необходимо еще на этапе приема заявлений. Вот пусть этим как раз займется товарищ Тихонов но один-то он с этим не справится, ему потребуется соответствующий персонал. Так что, это уже в порядке реорганизации аркструктуры факультета, ему нужно специальный отдел организовать, надеюсь, НТК финансирование для этого изыщет. А так как этот отдел будет первым стоять на страже наших рубежей, предлагаю его так и назвать без лишних изысков. Первый отдел факультета. Но это лирика и я перехожу к вопросу о правилах отчисления. А не кажется ли вам, уважаемая Вера Андреевна, Тихо проговорил Георгий Федорович, что комитет комсомола сейчас пытается влезть в несколько несвойственные ему дела. «Вере Андреевне так не кажется», — ответил декану Валентин Ильич. «Реорганизация факультета и переподчинение его НТК была проведена по ее личной инициативе, и мне кажется, что советской науке от такой реорганизации кроме пользы ничего не будет». И она очень верно заметила, что теперь задачей факультета является выращивание элиты советской науки. А вот как эту элиту сделать именно советской, это мы сейчас и обсуждаем. Я не хочу сказать, что ее предложения все должны немедленно броситься исполнять, нет, она их высказала, а вы, как ученые, как профессора и преподаватели, должны их обсудить, раскритиковать, если она не права в чем-то, решить, что из сказанного науке и университету пойдет на пользу, а что во вред, и принять взвешенное и, главное, правильное решение. «А теперь давайте все же выслушаем ее мнение о правилах отчисления студентов». После того, как заседание закончилось, Тихонов снова пригласил Веру в свой кабинет. «Послушай, товарищ старуха, ты на заседании столько наговорила тебе не кажется, что где-нибудь на Соловках тебе было бы уютнее. Возможно, но тогда страна лишилась бы выдающегося химика. От скромности ты точно не умрешь. Я вообще помирать ни от чего не хочу». Но сейчас я просто факт констатирую, я вон резину изобрела, интересно как, тут же химиков на факультете, причем знаменитых химиков, толпы буквально бродит, а все говорят, что ее именно ты придумала как делать, это они мне льстят, форма ухаживания такая за девочками, а как резину бутадиеновую делать, придумал Иван Иваныч Остромысленский еще в одиннадцатом году, просто он до правильных катализаторов не додумался, а ты додумалась как эксперименты разные проводила в лаборатории и подыскала практически случайно. Вы же сами, наверное, знаете, что найти подходящий катализатор можно только методом тыка. Повезет, не повезет, не знаю я, у меня за плечами только 6 классов реального училища в Баку неполные, а вот это паршиво, представитель научно-технического комитета в университете и с классами. Но это дело поправимо причем быстро поправимо, вы в училище математику изучали, ну да, по Киселеву, конечно, значит университетский курс быстро освоите, вы, под предлогом, скажем, наблюдение за учебным процессом, на лекции походите, на семинары вам же экзаменов потом сдавать не надо будет, так что спокойно знания и наберетесь, в вашей работе без знаний ведь никуда, а студенты еще с преподавателями непонятные вопросы разбирают, а мне как в таких случаях быть, вот это вообще не вопрос. До прошлого года 6 лет в университете и математику, и физику преподавали в расчете на людей, которые Киселева в глаза не видели, а математику учили по тези самоочередного съезда партии, и прочие науки тем же манером, а потому науки давали в настолько запутанном и непонятном виде, причем давали в виде кастрированном, ориентированном на полных неучий, что хороший результат в учебе показать могли лишь те, кто еще и самостоятельно, причем по старым, дореволюционным учебникам, занимался. То есть показать успехи они могли, но даже не на экзаменах. Экзамены ведь на то, что студентам под видом науки преподносилось, ориентировались. Мы сейчас, вы сейчас стараетесь вернуть обучение в нормальное, традиционное академическое русло. И вот в процессе этого, прямо скажу, непростого разворота возникает у студентов очень много вопросов. НТК, понятно. В стороне от проблемы стоять не может, вы, как представитель НТК, просто обязаны выяснить, как преподавательский состав на подобные вопросы отвечать собирается. Да мне говорили, что ты на придумке шустра, но что бы так, а что, может и получится. Ты права, мне подучиться точно придется, ну, чтобы хотя бы понимать, что ты придумываешь, только давай договоримся, если что, то ты мне в науке-то поможешь, не договоримся, не потому что не хочу а потому что времени на это у меня не будет, так что вы уж других учителей подыщите. По математике я вам посоветую мою квартирную хозяйку, она действительно математика от Бога, а по физике сейчас никого не посоветую, но обещаю подумать, ну, с этим ты меня, можно сказать, порадовала. А вот если вернуться к правилам отчисления, вы список задач, которые университету решать придется, видели, видел, слова некоторые запомнил, но все равно почти ничего не понял, тогда попробую на пальцах объяснить, а заодно уточнить, зачем вы вообще здесь нужны. Задачи эти очень непростые, а еще я сегодня я кое-чем новым узнала, нужно будет списочек-то расширить, но суть такова, одни профессора их не решат, там просто нужно привлечь толпу грамотного народа, тех же студентов, но при этом нужно, чтобы студентам этим никто задачки мелкие, которые будут частью задач уже больших, решать не мешал. Простой пример. Когда я отрабатывала синтез каучука из угля, я могла бы все за пару месяцев сделать, но мне мешали, причем непосредственно в лабораториях, тупые неучи, которые в неизвестно какой раз пытались учебные работы выполнить. Они реактивы дефицитные на всякую дрянь тратили, ту же посуду били. В общем, наличие в коллективе нескольких двоечников снижает продуктивность такого коллектива на порядке, да еще и снижает мотивации для других студентов хорошо учиться. Человек от природы ленив, а если можно ничего не делать и учебу продолжать как ни в чем не бывало, то зачем лишний раз напрягаться. Поэтому по результатам каждой сессии всех, эту сессию не сдавших, нужно гнать из университета немедленно и безусловно. Тут спорить не буду, а вот насчет родственников. Тут еще проще, университет должен готовить именно советских ученых, поэтому мы должны безусловно не принимать на обучение тех, у кого близкие родственники являются гражданами или подданными других стран. Пока что за границей жизнь выглядит несколько более сытой, что ли, соблазна после окончания университета к родне уехать достаточно, и зачем таких учить. Но ведь многие за границу уехать и не захотят, а мы не знаем. Но опять повторю, университет не резиновый, у нас нет возможностей, да и желания, готовить ученых для зарубежных стран. Мы должны быть полностью уверены, что университет готовит людей именно для нашей страны. Не совсем разделяю это мнение я насчет, что заранее не допустить. Тогда рассмотрим вопрос с другой стороны. В той программе, которую вы все же прочитали, больше половины пунктов касаются обороноспособности страны. То есть результаты этих работ будут государственными секретами. У вас есть уверенность в том что кто-то не пожелает материально помочь близкому родственнику за границей, продав через него иностранцам эти секреты. Вот то-то -то же, а вести эти разработки в других местах, в том же Нейхимии при университете, не получится. Я же сказала, потребуется толпа исполнителей, обладающих хотя бы зачатками научных знаний, и студенты для этого очень даже подойдут. Вы же не сможете в Нейхимии набрать еще несколько сотен сотрудников, тем более нужных, знаниями обладающих, Сейчас в стране вообще не найти, так что тут только студенты, без вариантов. А если эти студенты в процессе работы свои зачатки еще и разовьют, причем в нужную для страны сторону, то будет вообще замечательно. И для науки польза, и для обороноспособности всей страны. Поэтому придется ряды студентов чистить, тут уж точно выбора у нас не остается. Я знаю, что тебе 19, но гляжу на тебя, и вижу школьницу, стащившую мамкину одежду, и вы туда же, но слышу-то я действительно старуху, полвека проработавшую в органах, и, наверное, из-за этого я не сразу воспринимаю то, что ты говоришь, но, подумав немного, потихоньку соображаю, что ты в целом говоришь совершенно правильные вещи, так что тебе тоже придется понять, окружающие тебя понимают не сразу. Поэтому дам тебе один небольшой совет, ты особо не спеши, так дела-то не ждут, да слушай, я уже начинаю понимать, что ты все что говоришь, говоришь всерьез, и обдумываешь сказанное тщательно, поэтому мне тебя понимать становится проще, а вот другим, так что ты, если чего нового придумать сможешь, сначала ко мне зайди, мы вместе обсудим, как это людям представить, возможно, кое-что мне лучше от своего имени высказать, я не претендую на авторство, Ты не беспокойся, не беспокоюсь, мне вообще плевать, кого автором идеи назвать, а я беспокоюсь. Вот ты с профессором Зелинским чуть не разругалась, а вдруг это на учебе твоей скажется, или на разработках резин тех же, а если бы то же самое я сказал, то поворчал бы профессор, да и смирился бы. Они-то, профессора, знают, чем занимается НТК, вижу, не зря вы в реальном штаны протирали, думать точно хорошо научились. А я вот об этом не подумала, но, надеюсь, с Николаем Дмитриевичем я все же отношения не испорчу. Он в молодежи вообще хорошо относится, мелкие шалости прощает, а уж ко мне. Пристает, вы, Валентин Ильич, еще раз не меня внимательно посмотрите. Могу я вызвать у мужчины желание поприставать? Просто я у Зелинского лучшая ученица, можно сказать, гордость отделения и всего факультета, а если в голове у девчонки какие-то тараканы водятся. Разве это повод на нее обижаться? Разве что посмеяться про себя над глупостью нынешней молодежи? У вас еще вопросы есть? Меня Куйбышев на сегодня зачем-то вызвал срочно, опаздывать нехорошо, а я с утра ничего не ела. Так что, если вопросов больше на сегодня нет, то я побегу. Перехвачу чего-нибудь пожевать и помчусь к начальству. А насколько он тебя вызвал? Успеешь, успею? Я на мотоцикле поеду, тут быстро, быстро не езди. Если о себе думать не хочешь, то подумай хотя бы обо мне, подумай. Если ты разобьешься, то с меня голову снимут. Хорошо, подумаю, но вам про придуманное говорить не стану. Все, до свидания, побежала. Вообще-то день выдался какой-то нервный, так что Вера даже не задумалась о том, зачем п Куйбышеву заходил Берия. Мало ли у начальства вопросов важных, ей-то какое до всего этого дело, тем более, что Лаврентий Павлович обсуждать их при ней явно не захотел. И Вера надеялась, что еще долго не захочет. К разговору с наркомом, скорее всего, будущим, она была еще совершенно не готова. Глава 14. Засыпая, Вера почему-то подумала странное, то есть мысль была вполне ситуации адекватной, но форма выражения Веру несколько удивили. Ну что, поляна подготовлена, жалко, что косить на ней придется не скоро. Впрочем, долго об этом думать ей не пришлось. Сон сморил, а на следующий день у нее возникла новая мысль. Уже ее не удивившая, вот и появилось то, что можно успешно косить, а на самом деле в лаборатории, куда она зашла утром, ее встретила Саша Новоселова и с довольной улыбкой сообщила ей интересную новость, «Вера, ты мне помогла, и наконец мне удалось тебе за помощь расплатиться, я еще весной заказала титановые белила и они вчера пришли, два ящика». Правда, на последних словах она как-то внезапно помрачнела, и Вера, заметив резкое изменение настроения кураторши, поинтересовалась. Так, а по какому поводу ты такая мрачная стала? Что, половину по пути разворовали или ты краской испачкать любимую кофточку успела? Да нет, просто эти и ха-ха они сами получать посылку не стали, меня послали на станцию. Так и тебе пришлось извозчика оплачивать? Сколько? Да немного, полтора рубля не в этом дело. «Ваха и лошади есть, и извозчики, а они, плевать на аха, а вот то, что тебе платить пришлось, это неправильно, на, держи, да ты что, ты же еще студентка, а я уже аспирантка, у меня стипендия твоей куда как больше, держи, держи, спорить еще вздумала, я же эти белила для собственного развлечения просила, а вообще это паршиво, когда ученые копейки считают, не копейки, хоть ты большая и умная» но пока еще полная дура, у тебя стипендия сколько, 50 рублей, да на эти деньги только с голоду не помереть можно, а у тебя стипендия 20, скажем так, у меня, дура не совсем полный, а скорее даже худой, если дополнительные источники, Вер, а к этим источникам к ним как-то припасть можно, ты верно говоришь, Стипендии с трудом на еду хватает, можно, и даже можно считать, что ты к ним практически припала, только вот не прям сейчас до понедельника дотерпишь, я имею в виду, до понедельника-то у тебя деньги на еду есть, до понедельника, с затаенной радостью спросила Саша, до понедельника точно есть, вот и отлично, в понедельник ты оденься посолиднее так, понаряднее да, у тебя документ какой-нибудь с фотографией есть, паспорт уже есть, его захвати обязательно». Не забудь только, и в понедельник в обед ты в этот источник у меня окунешься, только я попрошу потом мне немножко помощь, там будет мелкая работенка с металлоорганикой, Несложная, но гадость получится достаточно ядовитая, так что впрочем, я уже заметила как ты с бериллеем работаешь, там примерно так же поберечься придется, с металлоорганикой, и все равно покрасивее одеться, в понедельник покрасивее нет, все же посолиднее. А химичить ты уже потом начнешь. А пока слушай, соку виноградного не хочешь, у меня вон еще полбутылки. А тебе, он же, наверное, дорогой. Саша, я, между прочим, все лето занималась тем, что работу налаживала на фабрике по выпуску этого сока. Ну и взяла с собой для профессиональной дегустации несколько бутылок. Только мне сейчас нужна бутылка пустая, а пол-литра сразу мне не выпить. А в обед, я в стекляшку иду иду я туда с пустой бутылкой, должна с пустой идти, есть стакан, вон, вижу он чистый, предлагаешь пить сок из химпосуды, не страшно, он легко отмывается, ну как тебе сачок, вкусный, а он теперь в магазинах продаваться будет, дорого, терпимо, про этот год не знаю, там заводик-то крошечный. Но точно знаю, что в следующем году на Кавказе таких заводов понаставить немало. Но ты без сока и сейчас не останешься. Я отдельно закупила у тамошних крестьян пару вазов винограда. Мне на заводе сок из него отдельно по бутылках разлили. В общем, обещали пару раз в месяц по паре ящиков с бутылками присылать мне. Будем их на троих распивать. Лене, наверное, тоже понравится, только ты себя не обделяй. Не обделю. Если кто спросит, то я сейчас в стекляшку иду. Ну а потом на занятия, когда Вера зашла в стекольную мастерскую химического отделения, ее встретил радостный голос тамошнего мастера. Верунчик вернулся. «Вера, я тебе обещанный сакслект на два колена давно уже сделал, а тебя все нет и нет я два сакслета сделал. Сама заберешь или мне куда-то принести? Да, Любаша моя тебе за юбку подаренную отдельно спасибо велела передать. Она в ней все лето щеголяла, юбка-то почти новая была. Василич, спасибо». Только деньги деньги-то я за один принесла в понедельник, за второй отдам». С этими словами Вера протянула мастеру пятерку. Вообще-то стеклянных дел мастер за работу в мастерской от университета зарплату получал, но, во-первых, заказы он должен был исполнять только поступающие от преподавателей, в письменном виде и за подписью кого-то из профессоров. А во-вторых, преподаватели и за такие заказы тоже ему доплачивали. Василий Васильевич был очень хорошим мастером, Практически что угодно мог из стекла изготовить, и в царские времена получал оклад жалования в полтораста рублей. Но деньги сотрудники кафедры ему платили не только в надежде удержать мастера в университете, сейчас столько почти нигде давно уже не платили, даже профессора получали меньше. Вера в прошлой жизни Василича не знала, но слышала о нем от коллег по работе, которые в разные годы в университете учились, и слышала это всех примерно одно и то же. Стекольщик один содержал пятерых малолетних детей, а зарплаты в такой семье даже на еду не хватит. А еще он, в возрасте уже 55 лет от роду, чуть ли не первым в университете записался в ополчение, а с войны вернулся в 46-м, отставным старшиной с тремя орденами и кучей медалей на гимнастерке, и с одной рукой еще с год проработал, уже за вхозом на химфаке, и тихо ушел. Раны военные дали о себе знать, так что Вера не просто следовала традиции а отдавала дань уважения настоящему человеку, который, тут же скорчив обиженную физиономию, заявил «Верунчик, мы договаривались о пятерке, а не о количестве сакслетов, так что мы в расчете, не совсем, я с новым заказом пришла, вот, бутылка, молочная, тебе нужна такая же, но из химстекла, не совсем, то есть не совсем такая же и совсем уж не из химстекла, мне надо на этой бутылке сделать резьбу на горлышке», И форму горлышка чуток поменять. Я тут эскиз набросала. Дай-ка посмотреть, а резьба тебе какая нужна будет? Дюймовая или метрическая? Опорная или проходная? Шлифованная или полировать нужно? И вообще это у тебя что тут написано? Что-то я не пойму. Что непонятно. Печатными же буквами специально писала. Буквы-то я разбираю. И слова тоже, но тут же чушь какая-то. 4 заходная резьба с синусоидальным профилем. Такого инструмента, чтобы резьбу эту нарезать. В природе нет, а мне и не надо нарезать, мне нужна прессованная в стекле резьба. Как будто бутылку с такой резьбой на бутылочном заводе изготовили. Вер, я такую сделать не смогу, то есть я знаю, как такую сделать можно, но тут оснастка требуется, которой у меня нет. А где такую заказать, знаешь, только чтобы быстро, мне бутылка через месяц нужна будет. Да знаю, но она же рублей в полторастов станет, а то и дороже» а университет на нее денег точно не даст, а бутылка мне нужна, а не университету, так что денег на оснастку я дам, сама бы и заказала, но не знаю где, да и времени у меня нет, да ты не смотри на меня так, мне за то, что я в прошлом году в твоем стекла наделала, премию дали, а если бутылка будет, то еще дадут, ты не думай, я с тобой премии поделюсь, знаешь что, девочка не надо премию со мной делиться, если тебе нужно, то постараюсь сделать, И за саму бутылку рук возьму два с полтиной, все же покорячиться придется. А за оснастку, попробую договориться подешевле, но тут как уж получит мся, лишнего с тебя не возьму. Только скажи, где такие бутылки продают, а то с простым стеклом я давно не работал, а вдруг она треснет. Я тебе таких дюжину принесу, пару штук уже в понедельник принесу. А если у тебя получится сделать мне три таких, то за три и заплачу по два с полтиной, ты только сделай, ну и за что мне такая напасть, свалилась ты, верунчик, мне на голову я постараюсь сделать, изо всех сил постараюсь, ты же ведь не просто так все сделать-то просишь, а для науки своей, и человек ты хороший, я тебе в понедельник скажу, сколько за оснастку попросит, занятия в субботу Вере понравились, было две лекции, по физике и по математике, И на обеих преподавателей не несли ставшую уже привычную чушь о роли партии и лично товарища Ленина в становлении математического анализа, а предмет излагали в классической академической манере. Так что Вера просто быстро вспоминала то, что учила когда-то и, что ее радовало больше всего, прекрасно понимала, о чем идет речь. Правда один момент в лекции по физике ее слегка покоробил, но она тут же вспомнила что представление физиков об атомном ядре находится еще в зачаточном состоянии. И тут же подумала, что с заведующим кафедрой физики ей, вероятно, будет о чем поговорить, хотя и несколько позднее. А два семинара, тоже по физике и по математике, порадовали ее еще больше, ведь впервые за время учебы в университете она смогла внятно ответить на вопросы преподавателя. Конечно, вопросы были вообще детскими, но ведь смогла. Поэтому вечер у нее прошел в настроении радостном, да и Дора Васильевна постаралась ужин приготовить повкуснее, но в воскресенье девочке пришлось снова вставать очень рано. Хотя опять по радостному поводу, наступил день, когда можно было забрать приобретенный автомобиль, и за автомобилем ее повез Валентин Ильич, который сказал, что ему поручено. На задворках Казанского вокзала они нашли ворота, за которыми выдавались большие посылки от посылторга и вера воочию увидела разницу между продажами авто в Европе и в Советской России. В Европе все было просто. Пришел, выбрал машину, прокатился на ней, недалеко и только пассажирам, заплатил деньги в кассу, и можно катиться на ней куда угодно, и как угодно. С момента уплаты кроме покупателя за машину никто никакой ответственности не несет, а в СССР все было совершенно иначе. Сначала какие-то товарищи долго изучают документы, свидетельствующие о том, что именно ты за машину заплатил именно ты имеешь теперь право ее забрать. Правда, так как с документами суетился как раз Валентин Ильич, это заняло совсем немного времени, даже чуть меньше часа. Потом специально обученные люди автомобиль вытаскивают из огромного ящика. Почему машины поставлялись в ящиках, Вера так и не поняла. То ли потому, что доставлялись они именно по сылторгам, то ли потому, что кто-то опасался что в ином случае до покупателя доедет лишь обглоданный остов автомобиля. Затем два других человека, очевидно, механики, машину тщательно проверяли, и у Веры сложилось впечатление, что эти механики именно такую машину вообще впервые в жизни увидели. И только после этого в машину пускали владельца, но сразу уехать все равно нельзя было. После того, как владелец сам убедится, что внутри машины все в порядке, Ему, ей, нужно было еще подписать кучу бумаг, и только после этого, а еще после выдачи расписки о том, что владелец не позднее завтрашнего дня поставит машину на учет в милиции, можно было уезжать. Правда лишь в случае, если этот владелец не забыл с собой захватить канистру с бензином. На станции бензина не было, а автомобили с заправленным баком к перевозке почему-то не допускались.